Девясил Растение это поистине всесильно. В народе считают, что оно имеет девять волшебных сил и излечивает от многих болезней. Корень девясила высоко ценится и тибетской медициной. Что же представляет собой девясил? Это травянистое многолетнее растение семейства сложноцветных с коротким и толстым корнем. Стебель у него прямостоячий, высотой 50-170 сантиметров. Листья крупные, эллиптической формы, очередные, сидячие, с коротким черешком, снизу опушенные. Цветки золотисто-желтые, собраны в крупные корзинки, 6-8 сантиметров в диаметре. Плоды четырехгранные бурые семянки. Девесил чаще всего можно встретить во влажных местах. по берегам рек, озер, на полях и лугах. Растения нередко выращивают в полисадниках и огородах. В медицине используют корни девясила. Они содержат эфирные масла, инулин, слизистые и горькие вещества, витамин Е, уксусную и бензойную кислоты и другие вещества. Выкапывает корни девясила в сентябре или ранней весной в марте. Научная медицина – Рекомендует отвар корней в основном как отхаркивающее средство при хронических заболеваниях дыхательных путей. Применяется он и при язвенной болезни, и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта, как противовоспалительное, противомикробное и кровеостанавливающее средство. Для изготовления отвара одну столовую ложку измельченных корней заливает пол-литрой, кипяченой воды, кипятят 15-20 минут, настаивают и пьют по полстакана три раза в день.